«Лучше, братан, иметь синий диплом и красную морду, чем красный диплом и синюю морду», — афористично предупреждал Алексей соседа по библиотечному столу и сматывался в читальном зала уже после часа сидения за марксистско-ленинскими флянтами. Получился легко, без рвения, со шпаргалками, но со стипендией 40 полуголодных студенческих рубликов.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 которые сладостью воспоминаний дразнили плоть. В эту осень Алексей Шагнов на пятый курс возвратился в Москву из Крыма без копейки. Пришлось быть одному джинсовому мальчику с второго курса пачку журналов Playboy. Да чего ж аппетитные тамошние глянцевые бабежки, как умеют выгнуться, выставить грудь, ляжки, приоткрыть ротик на фотографии.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 Чистую папку с «Схоршеватель» — крупными буквами написал на корочке «Дело номер 448 Навранчихина Алексей Васильевич». — Зачем это? — с пересохшим горлом сказал Алексей. — Порнография! Спекуляция! О-о-о! Ну, рассказывай, где взял, кому толкнул. — Нашел в комнате, в общежитии на антресолях, — вляпал уверенно Алексей, подготовив версию появления плейбойф.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 «Ужин!» — выкрикнул голос снаружи. Из коридора сокамерникам стали давать в железных мисках кашу, ломать белого хлеба, кружку чая. Опираясь на Настей, Алексей поднялся, подобрался к двери. «Мне давай!» — прохрипел Алексей. Круглое прыщастрое лицо раздатчика в гражданском свитере белой тужурки состроило удивление. «Камера на четверых? Лишнего не положено. У меня пайки на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 Сволочь, мне решил власть показать, ткнуть морды в дерьмо. Падла поганы. окажись, я сыном начальника. Перед юлел юлел Что мы за народ, холопы? Никто друг за друг не заступится. Вон черные своих не сдают. Рами такие твари тук-тук командуют. Власть наверху прогнила, и внизу поганки. Я, пожалуюсь в прокуратуру, сказал Алексей, глядя прямо в глаза Мурашкину на новом дневном допросе.